Прикидывает, куда упал топас и как добраться до него первым, ответил Секстус, вспоминая, как сам он падал со скалы в вечность. Я тоже, черт возьми, надеюсь, что это так. Сказал покойный восемьдесят первый повелитель Штормхолда своим четырем. умершим сыновьям, но трое живых ничего не слышали. Вопрос о том, велика ли волшебная страна, не так прост, как кажется на первый взгляд. Это же не конкретное государство с определенными границами. Карты волшебной страны весьма недостоверны, и полагаться на них нельзя». Мы рассуждаем о ее королях и королевах как, к примеру, о властителях Англии, но волшебная страна куда больше Англии, да и всего нашего мира, ибо испокон веков земли, которые первооткрыватели стирали с карты мира, доказав, что их не существует, тут же становились волшебной страной. А посему к моменту нашего рассказа Она стала поистине необъятной И были в ней леса и реки Моря и горы И все, что только можно себе вообразить Всякие драконы, грифоны Выверны, гиппогрифы василийские и гидры Разумеется, там водятся и менее экзотические звери Например, кошки ласковые и надменные, собаки и храбрые, и трусливые, а также волки и лисы, орлы и медведи. Далеко в лесу, таком густом, что его можно было бы назвать чаще, стояла маленькая бревенчатая хижина, обмазанная серой глиной и крытая соломой. Выглядела она довольно зловеще. В клетке возле нее, мрачно нахохлившись, Тихо и неподвижно сидела на жердочке маленькая желтая птичка. В хижину вела некогда выкрашенная облупившейся теперь белой краской грязная дверь. Внутри была всего одна комната. С потолочных балок свисали копченые окорока и колбасы, а еще чучело-крокодила. В большом очаге у стены чадил огонь. и поднимавшийся из трубы дым был виден издалека. А еще в комнате стояли три топчина, застеленные одеялами, одно большим и старым, а два других маленькими, почти детскими. В углу стояла огромная пустая деревянная клетка, кругом валялась кухонная утварь, Три окна так давно не мыли, что они уже почти не пропускали свет. Да и все в хижине было покрыто толстым слоем пыли и жира. Чистым оставалось только стоящее у стены зеркало из черного стекла высотой в человеческий рост и шириной в церковную дверь. Тут жили три старухи. Они все делали по очереди. Спали на большой кровати, готовили еду, Ставили в лесу капканы на мелких зверьков И носили воду из глубокого колодца за хижиной И почти не разговаривали друг с другом. Другие три женщины, стройные, темноволосые и жизнерадостные, Обитали в роскошном чертоге с полом из оникса И колоннами из обсидиана, В их внутренний дворик, открытый ночным небесам, заглядывали яркие звезды. Там плескал фонтан с чистой черной водой, она била изо рта сладострастно изогнувшейся русалки, и падала в бассейн, в котором, подрагивая и мерцая, отражались звезды. Эти три женщины и их черток находились в черном зеркале. Три старухи звались Лилим, королевами ведьм, и вели в лесу весьма уединенную жизнь. Три молодые женщины в зеркале тоже носили имя Лилим, но никто, кроме, пожалуй, самих старух, не мог бы сказать наверняка, кто они, их наследницы или отражения. А также существует ли вообще убогая хижина в лесу, или на самом деле колдунии живут в роскошном чертоге с фонтаном-русалкой? В тот день одна из старух принесла из леса горностая. Горло зверька было в крови. Старуха положила его на грязную разделочную доску и, взяв острый нож, сделала надрезы около лапок и шеи, а потом одним быстрым движением содрала с него шкурку, будто пижамку с ребенка, и бросила ободранную тушку на колоду для рубки мяса. — Потроха? — спросила она с дрожью в голосе. — Старшая из троих. Низенькая старуха с самыми спутанными и грязными космами согласилась, раскачиваясь в кресле-качалке. — Тоже можно! Первая старуха взяла тушку горностая за голову и разрезала брюшко. Красно-фиолетовые внутренности зверька вывалились на разделочную доску и заблестели на замызганном дереве, подобно драгоценным камням. — Идите сюда, да быстрее же! — хрипло завизжала старуха. Она осторожно поворошила внутренности ножом и снова взвизгнула. Старуха, что качалась в кресле-качалке, вскочила на ноги, темноволосая женщина в зеркале потянулась и поднялась со своего дивана. Третья старуха, которая выходила во двор, услышав крики, со всех ног бросилась обратно в хижину. — Что? — спрашивала она. — Что случилось? В зеркале появилась третья молодая темноглазая женщина с маленькой упругой грудью. — Смотрите! — первая старуха указала ножом на внутренности. Старухи, сощурив выцветшие глаза, склонились над разделочной доской. «Наконец-то!» — произнесла одна из них. «Как раз вовремя!» — отозвалась другая. «И кто же из нас отправится на поиски?» — спросила третья. Все трое зажмурились и протянули руки к доске. «У меня почка!» — сказала одна, раскрыв кулак. «У меня печень!» — А у меня сердце! — триумфально объявила старшая. — И как ты поедешь? — На нашей старой колеснице, а запрягу в нее то, что попадется мне на перекрестье дорог. — Это займет несколько лет! — старшая кивнула. младшая из ведьм, та самая, что пришла с улицы, медленно направилась к старинному комоду и склонилась над ним. Из самого нижнего ящика она достала металлическую шкатулку и отнесла ее сестрам. Шкатулка была перевязана тремя старыми бечевками, затянутыми в сложные узлы. Старухи развязали каждое свой узел, и та, что принесла шкатулку, открыла крышку. На самом дне шкатулки мерцало что-то золотистое. — Да, немного осталось, — вздохнула младшая из ведьм, которая уже была старухой, когда лес, в котором они жили, скрывала толще морских вод. — Хорошо, что мы нашли новое, правда? — заметила старшая и запустила в шкатулку скрюченные пальцы. Золотистое вещество попыталось уклониться, но старуха схватила его, мерцающее и трепещущее, и затолкала себе в разинутый рот. Три женщины в зеркале не сводили с нее глаз. Центр мироздания содрогнулся. Теперь в черном зеркале остались только две женщины. Две старухи в хижине со смесью зависти и надежды смотрели на высокую красивую женщину со смоляными волосами, черными глазами и ярко-алыми губами. — Ну и грязище здесь, — сказала красавица и направилась к кровати, рядом с которой стоял большой деревянный сундук, накрытый выцветшим от времени гобеленом. Она отбросила гобелен, открыла сундук и стала копаться в нем. — Ага, вот оно! — красавица извлекла алое платье, кинула его на кровать и сбросила с себя лохмотья, которое носила, пока была старухой. Сестры злобно уставились на нее. — Когда я принесу ее сердце, нам всем хватит, — сказала она, с неприязнью окинув взглядом волоски на их подбородках и ввалившиеся глаза. — и застегнула на запястье ярко-алый браслет в форме маленькой змейки, кусающей себя за хвост. «Звезда!» — произнесла одна из сестер. «Звезда!» — эхом откликнулась вторая. «Именно!» — ответила помолодевшая королева ведьм, надевая на лоб серебряную диадему. «Это первая звезда за последние двести лет!» и я получу от нее то, что нам нужно. Она облизнула алые губы темно-красным язычком и добавила. Упавшая звезда! На поляну у озера опустилась ночь, небо усыпали бесчетные звезды. Светлячки горели в листве высоких вязов, зарослях папоротника и кустах орешника, мерцая, как огни далекого прекрасного города. В ручье, впадавшем в озеро, плескалась выдра. Семейство горностаев, прыгая в траве, пробиралось к воде. Полевой мышонок нашел упавший орех и пытался прогрызть его твердую скорлупу своими острыми передними зубками. Не то чтобы он проголодался, просто это был заколдованный принц, который мог вернуть свой прежний облик только если разгрызет орех мудрости. Увы, он так увлекся орехом, что забыл об осторожности и не заметил мелькнувшую в лунном свете тень огромной черной совы. Она схватила его острыми когтями и унесла в ночное небо. Мышонок выронил орех, орех упал в ручей, а ручей унес орех в озеро, где его проглотила форель. Сова проглотила мышонка, и только хвост свешивался у нее из клюва. Какое-то существо с пыхтением и треском пробиралось сквозь заросли. «Барсук!» — подумала сова, которая сама была заколдована и могла принять свой истинный облик, лишь проглотив мышонка, съевшего орех мудрости. Или, может, медвежонок? Тут зашелестели листья, вода пошла рябью, и вся поляна наполнилась льющимся сверху белым светом, который становился все ярче и ярче. Сова увидела его отражение в озере, ослепительно чистый он был так ярок, что она взмахнула крыльями и улетела в другую часть леса. Все звери озирались в ужасе. Поначалу светлое пятно в небе было не больше луны, потом начало расти и расти, и весь лес задрожал и затрепетал. Звери затаили дыхание, а светлячки вспыхнули еще ярче. Каждый из них был уверен, что это она, его истинная любовь, но бесполезно. А потом... Раздался страшный треск, похожий на звук выстрела, и наполнявший лес свет внезапно погас. Или почти погас. В зарослях лещины билось слабое сияние, как если бы над кустами поднималось, мерцая, облачко крошечных звезд. Откуда? Оттуда. Послышался голос. Высокий. Чистый женский голос, который произнес «Ой!», а потом совсем тихонько добавил «Черт!», а потом опять «Ой!», и на поляне воцарилась тишина.